Глава шестая. Стёжки дорожки. Ну, что скажешь, Федор? спросил я с полчаса понаблюдав, как младший Трефилов ради такого случая освобожденный от очередной вахты на тех палубе крутится у одного из ящиков и им же и распотрошенного. Это несомненно двигатель, шкипер, протянул матрос, вытирая ветошью руки, измазанные машинным маслом. А то я не понял. Фыркнул в ответ, поглядывая на знакомые обмотки рунированных трубок плотным коконом, обнимающих рабочую камеру движка. Но Федор даже ухом не повел. Только странный он. Как ни в чем не бывало, продолжил дозволенные речи Трефилов. И я с любопытством уставился на матроса. Уж очень интересно, каким выводом он придёт. Для сухопутного слишком велик. Разве что на тяжелый грузовоз поставить, вроде наших русских дальнобоев. Так фореры не Трансип, Где там таким монстром кататься? Мелкие дирижабли, типа шлюпа, тоже не годится. Даже нашей рыбки таких двигателей штук 6 нужно. Иначе не летать будем, а дрейфовать по ветру. Да и вес великоват. Может, действительно это мотор для сейлок? Или какую-нибудь стационарную машинерию крутить? «А что, если использовать его вроде нашей шотландки? Может, неплохо получиться. «На, почитай», — я сунул Федору буклет, найденный мною в том же ящике. Трифилов покрутил в руках напечатанную на неплохой бумаге книжицу и, усевшись прямо на пол, принялся с интересом ее листать. Но уже через минуту недоуменно нахмурился и, оторвавшись от чтения, уставился на распакованный нашими совместными усилиями двигатель. 1200 лошадиных сил на двух тысячах оборотов!» «Это ж зачем такой монстр нужен-то, а?» «Шкипер!» — протянул Фёдор, недоверчиво глядя на меня. «Можно подумать, это я ему такую загадку под...» «А, ну да. Только какой с меня спрос? Что нашел, то и всучил. На тот же шлюп проще обычный нагнетатель поставить. Расход мировой энергии, конечно, повыше будет». «Зато масса куда меньше, и водяной тендер, как этому паровику, не нужен. Нет, не понимаю. Может, он действительно для сеялки, трактора или еще какой-нибудь сельскохозяйственной машины предназначен?» «Как ты себе представляешь трактор с двигателем массой в добрых три тонны?» Я покачал головой. «Никак. Я вообще трактор плохо себе представляю», вздохнул Федор и хлопнул буклетом по ладони. «Идиотизм какой-то!» «Зашоренность, а не идиотизм», — поправил я матроса. Тот подозрительно прищурился. «Что?» «Шкипер, ты знаешь, для чего нужна эта дура», — ткнул он в меня обвиняющим перстом. «Я развел руками. Не знаю, а предполагаю. И ты, кстати, мог бы прийти к схожим выводам, если бы дал себе труд подумать. В описании что сказано?» «Герметичное исполнение внешнего корпуса машины, устойчивость к коррозии и воздействию морского климата...» «Так куда можно поставить такой мотор, учитывая его характеристики?» «На лодку какую-нибудь? Морскую яхту?» «Ну не разбираюсь я в этой ерунде макрохвостой. недовольно нахмурился Федор. «Я же недовольно цокнул!» «Ну да, как всякий небесник...» Трефилов относятся к предкам мореходам с легкой снисходительностью, а потому неудивительно, что при всей своей двинутости на механике и технике Федя даже не задумался о таком применении стоящего перед ним двигателя. Все, что ниже горизонта, не в счет. Так кажется, говаривал капитан Гюретинич, а ведь он не просто небесник, а купец. Эх, сгубит здешних профи, кастовость и склонность к ненужной фонаберии. Впрочем, почему сгубит? Уже в гроб загоняет. Вон тех же коллег-артефакторов вспомнить. Сидят, как сычи по дуплам, гордые знатоки-руники, поплевывают на невешт бывателей да свою паранойю выращивают. Все боятся, что их секреты кто-то вызнает, и в таких замечательных специалистах отпадет надобность. А то и вовсе. Забьются под крыло всяким департаментом, а те и рады стараться. Любую ерунду в государственные тайны запишут. Только волю дай. Оттого и науки здесь, в загоне. А откуда взяться их развитию, если нет обмена информацией? Из страха, из презрительного «быдлу не понять» молчат, как рыба об лёд, и на тот свет уходя, с собой же все знания и забирают. А последователям до ученикам — Приходится тот же путь по десятому разу проходить, только потому что померший мастер, видите ли, боялся передать им какую-нибудь мелочь микроскопическую, чтобы конкурентов не наплодить. Вот и буксует здесь прогресс со страшной силой. Тьфу, идиоты. Кто-то скажет, а сам-то, и я, черт его подери, соглашусь, сам оказался не лучше. С другой стороны... Разболтай я свои секреты тому же Завидичу или, хуже того, людям контрадмирала адмирала Нездинича. Сейчас бы волосы на голове рвал от обиды и разочарования. А так? Ну, ничего, я еще всколыхну это болото. Так что здешним чертям не просто тошно станет, их наизнанку повыворачивает, слово даю. Шкипер, ты чего это, а? Шкипер. Рихард, успокойся. Заметив, как отползает в сторонку Федор, я нахмурился, но, глянув на собственное кривое отражение в надраенной дозеркального блеска банки перепускного клапана, тихо выматерился и постарался усилием воли потушить скользящие по телу электрические разряды. Чтобы успокоиться и отойти от накатившего раздражения и злости, я сделал пару глубоких вдохов, обошел вокруг сияющего свежей краской двигателя и, погладив его по распахнутому ребристому кожуху, повернулся к Федору. — Извини, Федь, вспомнилось кое-что. — Так о чем мы? — Хм, не дай бог, чтобы обо мне так кто-то вспоминал, — поежился Трефилов и, тряхнув головой, договорил. — О яхтах, которые со себе строить решили. — А, да, понял, — кивнул я в ответ. — Но тут ты не прав. «Уж больно дорогая игрушка получится. Вряд ли островитяне могут позволить себе такую роскошь. Разве что скинутся все вместе. Да и тогда я сомневаюсь, что они смогут построить хотя бы одну яхту, достойную такого двигателя. А их здесь немного много ни мало, а ровно 6 штук. Ну ведь купили же! И если не для установки на какие-нибудь прогулочные пароходики...» то на кой оно им вообще нужно было такие деньжищи выбрасывать? Яхты, может, и не нужны, тем более во время той неразберихи, что сейчас творится на их островах. А вот мощный быстроходный катер водоизмещением в 70-100 тонн, вооруженный парой легких орудий, очень даже пригодится. Такой двигатель легко его разгонит до 35-40 узлов. И что получится в результате? «Идеальная машинка для стремительных набегов, особенно учитывая географию Фарер. Примчались, постреляли, что нужно, отняли и также мгновенно исчезли. Ищи их потом по всем бухтам и протокам». «Значит, все же военная контрабанда, да?» — печально вздохнул Трифилов. «Это только мое предположение», — открестился был я, но все же вынужден был согласиться с выводом будущего командира механической части «Мурены». Впрочем, если груз попадется на глаза досмотровым командам «Вояк», иного определения его принадлежности от них можно будет не ждать. Но они и спасательный жилет Кирасы объявят, и глазом не моргнут. «Пробковый жилет Керасой! рассмеялся Федор. «Хреновый, конечно», — кивнул я, — «но обзовут». Лишь бы груз конфисковать, в идеале вместе с Трампом. В общем так, Федя, дуй к Алексею на мостик, пусть поднимает мурену на шестой горизонт и кладет яхту в дрейф. А оттуда к Алене передашь, что я велел ей заняться прокладкой курса на Тронхейм через Висбю, Стекольну и Эстерсунд. Попробуем зайти на Фареры через Северный ход. «Пошли, вот ведь», — с улыбочкой заявил Федор. тем не менее поднимаясь на ноги. «Только что первую склянку отбили. Она, небось, уже спать улеглась». «А ты скажи, что это ее часть учебного задания». Я постарался улыбнуться Трефилову как можно ласковей. И тот вздрогнул. «Ну да, систему таких вот заданий в рамках подготовки экипажа к разным неожиданностям я обкатываю не первый месяц. И одного этого заявления Федору хватило, чтобы понять. скоро. и ему с братьями придется ломать голову над задачами по их заведованиям. А легких водных я не даю. Может, проще под маскировкой, да по прямой? Он все же попытался меня переубедить. А ты знаешь маршруты всех морских энергосборников в этом регионе? Или прикажешь от каждой искры на навигационном столе шарахаться? Так мы месяца два до точки сброса добираться будем. произнес я, приподняв бровь. Федор стушевался. Ну да, забыть, что Центральная и Северная Атлантика почти до самой шестидесятой параллели кишмя кишит этими установками, это надо умудриться. А тот факт, что они способны перетягивать мировую энергию на себя, тем самым создавая проблемы для парящих над ними дирижаблей, секретом ни для кого не является. До силовых штормов дело, конечно, не доходит. Все же мощность морских станций недостаточно велика, чтобы от нехватки энергии даже купол самого занюханного шлюпа схлопнулся. Но от отключения рунных систем на борту в этом случае не застрахованы даже парящие, казалось бы, в недосягаемой высоте, киты. А какой именно работающий прибор откажет первым, представить не может никто. И ладно, если это окажется какая-нибудь неважная для функционирования дирижабля рунная цепочка, вроде охлаждающего элемента в холодильной установке на камбузе. Посидят матросы на диете из тушенки пару дней. И всех дел. А если, допустим, выгорит один из контуров облегчающих рунных кругов, а кит идет в грузе, дотянет он с такой поломкой до ближайшего берега или грохнется с высоты в пяток миль, кто ответит? От того то и виляют дирижабли, проплывая над океанами, словно противолодочным зигзагом идут. Старательно огибают морские энергосборники по крутой дуге. Ну а какие чувства экипажи кетов испытывают к этим станциям и их работникам заодно, пожалуй, можно и не говорить. Так и живем. Нет, мурения эти проблемы, конечно, не особо страшны при определенной подготовке. Спасибо уникальным накопителям, способным перебить практически любой отток мировой энергии вплоть до силового шторма. Но ведь для этого еще нужно успеть переключить яхту на внутреннее питание, а это не всегда возможно. Порой из-за обычной непогоды заметить появившуюся на горизонте станцию просто не удается. А когда ее огонек появляется на навигацком столе, как говорится... Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Остается уповать на маневр и надеяться, что воздействие дрейфующего по волнам энергосборника не выжжет нечто жизненно необходимое для полета яхты. Пока обходилось без серьезных поломок. Но все же, все же. А постоянно идти под защитой купола и с включенными накопителями мы тоже не можем. Расход энергии из них уж очень велик. В общем... «Лучше пользоваться опытом других китоводов и не рисковать без особой надобности». «Почему именно через север?» — спросила Алена, которую я нашел склонившийся над навигацким столом на мостике, куда зашел проведать обстановку после того, как вновь упаковал двигатель будущего морского охотника в его контейнер. «Я думал, ты в каюте над прокладкой курса, корпишь? пробормотал я, мельком глянув настоящего у штурвала Алексея, невозмутимо пялящегося в темноту за обзором. Впрочем, ему-то в штурманских очках темнота не помеха. «Не увиливай, Рик!» — прищурилась Алена, выпрямляясь и с наслаждением потягиваясь. «Почему через север, а не через центральную Атлантику?» «Потому что там даже черт не предскажет, где и когда окажется очередная станция «Энергосборник», — покладисто ответил я. «Наворачивать круги через юга значит кланяться каждой таможне. А в Норвегии у нас есть все шансы разжиться не только расписанием движения станций, но и их примерными маршрутами». «Даром, что ли, норвежский регион считается одним из самых законопослушных и спокойных?» «Понятно», — вздохнула Алена. «Ну да, норвежцы ребята обстоятельные». И такого бардака, что творится в свободной Центральной Атлантике, у себя на территории не допускают. Равно как и не допускают грабежей своих станций. О таком положении дел, ниже 60-й параллели в Атлантике, можно только мечтать. Мои размышления вновь перебила невеста. А таможне. «Не вцепятся они в наш груз. Все же Норвегия — одна из сторон конфликта. Это не слишком нагло с нашей стороны, а?» «Они же не со всем миром воюют, верно?» — развел я руками. «А значит, изверствовать на маршрутах предельно далеких от театра их военных действий не должны. Ну а прикрытие конечного пункта назначения Клаус нам обеспечил. Зря, что ли, я ему деньги плачу?» «Отдельные документы?» — нахмурилась Алена — Скажем так, подправленные, — улыбнулся я. — Только этого нам еще не хватало, — закатила она глаза. — Да ладно, в первый раз, что ли? — неожиданно подал голос Алексей, но поймал взгляд Алены и вернулся к работе. В смысле, к изображению бравого небесного волчары за штурвалом. Только трубки в зубах не хватает. Но за курение табака в ее присутствии моя невестушка уж точно ноздри вырвет. Ха! «А по закону никак нельзя?» — сердито спросила девушка, изображая недовольство. «Можно. Но что мы тогда будем есть?» — пожал я плечами. «О подобных заказах-то придется позабыть. Да и что тебя не устраивает? Подумаешь, задачка, надурить таможню с точкой выгрузки. Нам вообще-то и платят за решение проблемы, которая законным методом не решается. И ты это знала с самого начала, разве нет?» Ну и чего ты теперь изображаешь оскорбленную невинность? Или просто нужен повод для скандала? Так я его сейчас устрою. Без проблем. Э, а что я такого сделал то Неподдельно удивилась невеста, мигом сбросив маску недовольства и чуть отступила назад. О, так ты теперь еще и провалами в памяти страдаешь, да? Услышав мои слова, стоящий рядом Алексей тихо хмыкнул, но стоило мне обернуться в его сторону, как тот замер статуей, чтобы не попасть под раздачу за компанию с накосячившей сестрицей. Сразу видно опытный матрос, уйти с поста не может, зато изобразить предмет меблировки запросто. Довольно кивнув, я вновь переключил внимание на нахмурившуюся Алену и жестом указал на раструб переговорника. «Мы с тобой еще не обсудили поведение некоторых стажеров». И их право объявлять учебную тревогу на моем корабле. О! Девушка нервно закусила губу, а глаза ее забегали, словно в поисках подсказки, как избежать предстоящей головомойки. Ну так что, поговорим здесь или в каюте? Поинтересовался я. Глянув на старательно давящего ухмылку брата, Алена тяжко-тяжко вздохнула, но почти тут же выпрямилась. Расправила плечи и величественно кивнула. Веди! бросила она. Актриса, прямо не раскаивающийся в проступке стажер, а графиня на шафоте. Ну-ну, Сэр, важное известие с материка. Ворвавшийся в кабинет встрепанный молодой человек в строгом черном костюме тройки со съехавшей куда-то куху бабочкой. Замер на пороге, не обнаружив хозяина на его обычном месте за столом, широким, словно шлюпочная палуба линкора. — Ну что там еще, Гвинет? — проворчал потерявшийся, поднимаясь с кресла у камина и, повернувшись к невидимому за высокой спинкой дивана гостю, кивнул. — Будь любезен, подожди минутку. Это ненадолго. — Прошу прощения, сэр, я не знал... «Вашего секретаря не было в приемной», — пробормотал смутившийся визитер, поняв, что прервал какой-то явно важный разговор. «Я понял, Гвинет, докладывайте», — отмахнулся от извинений подчиненного хозяин кабинета и, поймав настороженный взгляд, брошенный вестником в сторону уголка отдыха у камина, понимающе усмехнулся. «Я ценю вашу тягу к сохранению конфиденциальности». — Но этому человеку я вполне доверяю. Итак, что за новости вы принесли, друг мой? — С вашего позволения, сэр, я лучше зачитаю полученную телеграмму, — чуть поколебавшись произнес Гвиннет, перехватывая левой рукой тяжелую, украшенную богатым тиснением кожаную папку, до этого покоившуюся у него под мышкой, и выжидающий уставился на хозяина кабинета. Тот удивленно приподнял бровь, Но все же после небольшой паузы кивнул молодой человек суетливо дернул крепкие завязки, стягивающие папку, и скрипнул зубами, когда узел вместо того, чтобы мягко развязаться, затянулся еще туже. Спокойней, Гвинет, мы никуда не торопимся, проговорил хозяин кабинета, вроде бы успокаивающе, но с легкой насмешкой, явной для любого, кто был мало мальски знаком с этим человеком. К несчастью визитера, он сам был именно из этой не очень-то и многочисленной когорты и потому отлично понял собеседника и резко побледнел. Да, кто-то от смущения пунцовеет, а лицо гвеннеда Оуна будто теряет все краски, кроме веснушек. Вот они-то словно только и ждут этого момента, чтобы налиться ярким, почти оранжевым цветом, под стать огненной шевелюри Кимра. Но все же молодой человек справился и с собственным смущением и с проклятыми завязками папки. «Вот, сэр!» Гвинет откашлялся и, стараясь не смотреть в глаза начальнику с преувеличенным вниманием приготовившемуся слушать интересную сказку, громко, даже слишком громко прочел содержимое папки. «Альтлимп сообщает, что объект «Весна» Вышел из зоны ответственности сороки, но в область внимания тюленя так и не попал. — Занятно, — протянул хозяин кабинета, когда докладчик замолчал. — Весьма занятно. Это все, что вы имеете сообщить, Гвиннет? — Ладно, Рейх, ему не обязательно было идти именно этим маршрутом. Но неужели... Я отправил в Данию шифрограмму с запросом, как только получил эту депешу. Ответ тот же. «Описанный в ориентировке каботажник границу королевства не пересекал», — поспешил доложить тот. «Что ж, он в облаках растаял, что ли?» — нахмурился начальник, но, глянув на Гвинета, махнул рукой. «Идите, друг мой, идите. Я подумаю над этим. И, Гвинет, да? Оставьте все остальные дела. Отныне вы занимаетесь только... Слышите меня?» «Только объектом весна. Уведомите агентов, штудируйте сводки, но я хочу знать о его местонахождении максимум через полчаса после обнаружения». Сейчас в голосе хозяина кабинета не было и намека на дружеское расположение. Ап-Оун резко кивнул и, дождавшись разрешающего кивка, вышел из кабинета. «Все так плохо?» Безмолвный свидетель разговора начальника и подчиненного наконец нарушил молчание. «Плохо? Нет, просто неожиданно», протянул хозяин кабинета и добавил со вздохом. «Вырваться из моей сети наблюдателей? Парню просто-таки феноменально везет, Льюис. Иначе объяснить происшедшее невозможно». «Ты все же его не послушался, да?» Поморщившись и недовольно покачав головой, тихо произнес гость. — Не понимаю, о чем ты, — пожал плечами тот и, покосившись в сторону неплотно прикрытой двери, неожиданно усмехнулся. — Да и вообще, как говорят наши русские друзья, кто первым встал, того и тапки. — О, как! Названный Льюисом недобро прищурился, но уже через пару секунд его лицо просветлело. Гость кивнул и, улыбнувшись в ответ, поднялся с кресла. «Что ж, твое решение — твоя ответственность».